Сижу, смотрю, только голову от одного монитора к другому поворачиваю. Вот убийца вышел с КПП, вот идет по дорожке к дому, появился на мониторе прихожей, не торопится, ведет себя как дома, снял куртку, повесил на крючок, из-под мышки рукоятка торчит, пригладил волосы перед зеркалом. Что меня больше всего потрясло, ботинки снял, выбрал себе гостевые тапочки по размеру, это чтоб каблуками не стучать. Натянул перчатки и медленно пошел по коридору в комнаты заглядывать. Тут я, наконец, очнулся. Ёлки, что со мной? Сейчас проверят первый этаж, за ним второй, потом сюда поднимется. А я сижу. Этот урод с мертвыми глазами меня убьет, и мальчика не пожалеет, не станет живого свидетеля оставлять. Что делать? Можно попробовать в окно, но что дальше? Через стену не перелезть, высокая? Спрятаться где-нибудь на участке? — Этот найдет, по нему видно, обстоятельный. И понял я, максимум, на что могу надеяться — Олежку спасти. Залезь под стол, говорю, — сиди тихо и что бы ни было не вылезай. Сам быстренько спустился на второй этаж, достал из сейфа пистолет, бельгийский, на день рождения подарили. Встал сбоку от двери, думаю, войдет, пальну, если успею. Что справлюсь, с таким терминатором не надеялся. Расчет был, что грохнет он меня и на том успокоится. Не пойдет дальше по дому рыскать. Хоть сынишка живой останется. Стою, спиной к полкам прижался. Браунинг этот дурацкий в руке ходуном ходит. Прикидываю, киллеру надо на первом этаже четыре спальни осмотреть. Тренажерный зал, гостиную, столовую, кухню, кладовку, два сортира плюс часовню. Часовня у меня в доме понтовая была с наворотами, светомузыка, орган самоиграющий, долби-систем, икона Богоматери 2 метра на 3 Самому Шилунову заказал за 15 тысяч. Я тогда сильно православный был, не открыл еще своего фримасонского бога. Слышу, внизу орган заиграл. Соображаю, это киллер уже до часовни добрался. На пульте кнопки тыкает, проверяет, не откроется ли где потайная дверь. Сейчас наверх пойдет. На втором этаже, если повернет налево, где кабинет, то жизни у меня останется одна минута. А если сначала пойдет направо, то минут пять. И ужасно мне захотелось, чтобы он направо пошел. Минута проходит. Нет его. Значит, направо. И такое счастье нахлынуло, вы не представляете. Думаю, пять минут. Это же 300 секунд, целая вечность. Вон стрелка на часах, еле-еле ползет. Можно в окно поглядеть. Там небо синее, береза ветвями качает. Ничего прекраснее в жизни не видел. Засмотрелся я на эти ветки и отключился. Счет времени потерял. Потом дернулся, гляжу на часы. Что за черт? Больше 15 минут прошло, а я жив, охватил меня ужас. Вдруг он сначала на третий этаж поднялся. В носках, крадучись, кинулся по лестнице наверх. Слава богу, Олежка жив-здоров, в мониторной под столом затаился, как я велел. Дышит часто-часто, страшно ему. А киллера не видно. Бросился к экранам. Нету. Нигде, ни на первом, ни на втором, ни на третьем, ни на территории. Стал еще раз просматривать внимательнее. Вижу, в часовне на полу лежит кто-то. Руки крестом раскинул. Он не шевелится. Умер, что ли? Долго я с духом собирался. Наконец спустился, пистолет с предохранителя снял, держу перед собой. «Эй!» — зову. «Эй, ты живой?» Приподнимается, поворачивает голову. В глазах слезы. И задумчиво, мирно так говорит — Голос мне был. А сам на Шелуновскую Богоматерь смотрит, и слезы текут, текут. — Никого больше убивать не буду, — говорит. — Прости, Матерь Божья. В общем, чудо в чистом виде. Явление Богоматери-разбойнику, как в древних житиях. Случись это на пару лет позже, я бы не особо удивился. Догадался бы, моя сила меня бережет. Но тогда, в 93-м, чуть умом не тронулся от религиозного восторга. Церковь Пресвятой Богородицы неподалеку построил в Березовке. Можете заехать как-нибудь полюбоваться. Красно-кирпичный кошмар стиля «Новорусская барокко.